Глава четырнадцатая. Вертолет начали цеплять к тягачу, чтобы оттащить его с полосы. В это время бойцы из батальона аэродромно-технического обеспечения уже собирали отвалившиеся обломки от блистеров и часть рулевого винта. Янатаев дал указание мне и Батырову садиться в таблетку, на которой он приехал встречать нас на полосу. Однако я не торопился идти к машине. «Клюковкин, чего стоишь?» спросил командир эскадрильи, поправляя фуражку. «Сейчас, Ефим Петрович!» — ответил я и подошел к вертолету. Пока его цепляли водилом к тягачу, я и Димон решили забрать снаряжение. Сняли со спинок кресел бронежилеты и отыскали картодержатели с наколенными планшетами. «Все забрал?» — спросил Батыров, когда я спрыгнул вслед за ним на землю. «Да, ну, давай, братишка!» — похлопал я по фюзеляжу вертолета, потом погладил его в районе левого блистера. «Откуда такое трепетное отношение к вертолету?» — поинтересовался Димон, когда мы отошли на несколько шагов от Ми-8. «Так меня учили. Тебе бы тоже не помешало. Тогда и вертолет будет покладистее. Он же все чувствует». Батыров скривился и постучал себя по лбу. конечно, проще всего решить для себя, что Клюковкин сумасшедший. А ведь и правда, в любом летательном аппарате есть душа». «В вертолете еще и дух бойца!» Сели в машину и на большой скорости рванули в сторону стоянки. Проехали КДП и свернули на выезд с аэродрома. Похоже, разговор у нас и правда намечается серьезный, поскольку за территорией летного поля находится штаб 109-й мотострелковой дивизии. Проехали мимо дороги, ведущей к медсанбату. Там в основном только палатки и расчищенная площадка для посадки вертолетов, но главное здание с операционным и реанимационным блоками уже приобрело достойный облик. Пока что это единственное здание в городке, сделанное из сборных панелей. Напоминает те самые модули, которые будут вскоре использоваться по всему Афганистану для размещения наших войск. По крайней мере, для летного состава точно. По извилистой дороге ехать было недолго, зато по обеим сторонам видно лицо Афганистана, искореженная техника, разрушенные дувалы и дома местных жителей. Батыров смотрел на это с широко открытыми глазами и за всю дорогу, кажется, не моргнул. И это они называют нет войны? Думаю, скоро передумают. «Знаешь, не скоро мы вернемся домой. Все последние иллюзии я оставил он на том горном плато», — сказал Батыров. «Как раз в этот момент мы въехали на территорию штаба дивизии. Нашу эскадрилью как раз передали в подчинение этому соединению. В УАЗе оставили снаряжение и вышли на улицу. Солнце уже скрылось за горизонтом, и над входом в штаб горел небольшой фонарь». О! «Смотри-ка ты, дорожку уже выложили!» — удивился Димон, увидев несколько плит, уложенных перед входом. «Ага! И озеленить вон уже спешат!» — добавил я, заметив, как два солдата вкапывают саженцы вдоль дорожки к штабу. «Зато в остальном вокруг только пыль!» — подул легкий ветерок, который поднял ее воздух. «Она уже приобретает консистенцию желтой муки, моментально забивается во все щели!» штабе идет работа по обустройству. Стучат молотки, запах свежей краски из каждого кабинета, также по коридору быстро перемещаются солдаты и прапорщики. «Личные дела туда, печатную машинку сюда, ты не поняла, дура!» — услышал я в одном из кабинетов ворчливый голос. Проходя мимо, решил заглянуть. Внутри большие стопки бумаг и папок, а вдоль стен еще пустые шкафы. Уже появилась стойка, как в строевом отделе. За ней кто-то копошится, но лица разглядеть не получается. Пара солдат расставляет документацию, пока прапорщик сидит в кресле и пьет чай. Рубашка расстегнута, а галстук лежит на столике, на который он положил ноги. — Чего тебе? — рыкнул на меня старший этого кабинета. — Лейтенант Калюковкин, задницу оторвите, товарищ прапорщик, и представьтесь. — А, виноват, прапорщик мохнатый. Бойцы тоже повернулись ко мне и выпрямились. — Вы работаете. — Кого вы только что назвали дурой? — Меня. Ой! — прозвучал тонкий голосок из-за стойки и глухой удар. Оттуда выглянула девушка в полевой форме младшего сержанта. Светлые волосы собраны в пучок, голубые глаза слегка прищурены, пухлые губы сжаты, видимо, терпит боль после удара головой. «Вы не сильно ушиблись?» «Нет, ой, все же больно», — начала младший сержант тереть макушку. «Товарищ лейтенант, а вы летчик из 363-й эскадрильи?» — поинтересовался Мохнатый. «Фамилия практически соответствует его внешнему виду. Грудь и живот покрыты у него волосами, как у снежного человека, а вот на голове прическа — мяч в траве». «Да». Товарищ прапорщик, немедленно извинитесь перед дамой. Товарищ лейтенант, ну, мы всегда так общаемся, это нормально? Совсем не нормально, а ж только дурой? Так и до телесных повреждений недалеко. Товарищ мохнатый, я жду. Ой, извините, товарищ ля... товарищ младший сержант. Выпрямился он и сделал подобие поклона. Все в порядке, улыбнулась девушка. Я посмотрел на прапорщика, кивнул в знак удовлетворения и пошел на выход. — Товарищ Клюковкин, а вы к нам заходите. Мы вертолетчиков уважаем. Вы теперь с нами будете постоянно работать, — сказал мне мохнатый. — Постараюсь, — ответил я, еще раз посмотрел на засмущавшуюся девушку и вышел в коридор. Тут уже навстречу мне бежал Батыров. — Потерял меня, командир звена. — Саня, меня чуть кинотаев не разорвал. Ты где был? — Да в строевой заходил. Ты ж командировочный так и не отдал, а печати надо поставить. — Ой, задолбал, Клюковкин. Вечно ты дурачишься. Пошли, там уже ждут нас. Прошли до конца коридора и постучались в дверь с табличкой «Командир дивизии». — Заходите. Разрешили нам войти. В просторном кабинете присутствовало несколько человек. Янатаев сидел за столом для совещания, а рядом с ним в полевой форме сидел крупного телосложения полковник. Взгляд суровый и кулаки такого размера, что могут и с моей головой сравниться. «Вот и они, Валерий Иванович», — показал на нас Янатаев. Полковник встал, поправил форму и подошел к нам. «Я считал, что рост у меня средний». — Но в сравнении с этим офицером чувствую себя хоббитом. Димон... Тоже он ощущает неловкость. — Кувалдин, Камдив, Молодцы, мужики. Протянул он мне руку и крепко пожал ее. Когда он сжимал мне ладонь, ощущение, что она размером со сковородку. — А теперь подскажите, где были духи. Подозвал он нас к карте. Батыров кивнул мне, чтобы я указал полковнику место. «Вот, гора Качу. Место очень характерное, площадка хорошая, выступ каменистый. С него и забрали летчиками к двадцать mm первого». -hmm. «Угу. Все? Или что-то еще?» «Само собой. Тут тропа по ущелью. Снизу пошли душманы. Количество заметить не успели, но они явно работали с той группой, которая нас обстреляла первой». «Которую истребители расстреляли», — добавил за меня Янатаев. Mm -hmm. Понятно. Все? Я посмотрел на Янотаева и не встретил запрещающего взгляда. Значит, один вопрос задать можно. Товарищ полковник, у нашего экипажа есть соображение, как нам улучшить качество поисково-спасательного обеспечения. Лоб у Кувалдина свернулся гармошкой. Он медленно поднял ладони и почесал слегка небритую щеку. «Ефим Петрович сказал уже, я принял». «Еще?» — спросил комдив. Не успел я ответить, как дверь в кабинет открылась, и с улыбкой вошел еще один полковник. В повседневной форме голубые просветы на погонах, а штаны заправлены с сапоги. «Ага, а я их жду, мне с вами нужно поговорить!» Быстрым шагом вошел полковник, расстегнул китель и сел в мягкое кресло. «Я пойду, дела, разговаривайте», — сказал Кувалдин и вышел. Судя по эмблемам, вошедший полковник из авиации, по поведению из командования, расположенного в Кабуле, а по наградам — фронтовик или замполит. Не такой уж и старый, значит, второй вариант. Батыров и Клюковкин, это начальник политотдела 34-го смешанного корпуса, полковник Березкин Павел Валерьевич, очень приятно. герой. Подошел он к нам и поблагодарил. спасибо нас уже поздравляли ответил ему батыров так это дивизия а это из корпуса и кстати привыкайте к названию ввс сороковой армии скоро тридцать четвертый смешанный авиационный корпус будет реорганизован итак а теперь расскажите как сажали борт и почему мои указания не выполнили так и хочется ему сказать ерунду ты нес товарищ член военного совета «Послушаем мы тебя, и развалили бы вертолет вместе со спасенным летчиком». «Связь барахлила», — решил ответить Батыров. «Подтвердил. Все шипело, булькало и ничего не понятно», — добавил я. «Возможно, в нашей ситуации это был самый лучший ответ. Меньше вопросов будет уточняющих». «Ну, хорошо. Теперь я хочу, чтобы вы мне показали место...» Теперь уже Батыров сам пошел показывать. Проблема в том, что товарищ Березкин интересовался каждой мелочью. И сколько было духов, и откуда стреляли, и какого цвета у них глаза с трусами. Ух, надоел. Понятно. Значит, этот район опасен. Нужны сведения, чтобы выполнить удар. Ефим Петрович, разрабатывайте имя на утверждение. Какой еще удар? О чем они говорят? Павел Валерьевич, о каком ударе вы говорите? Спросил Янатаев. Ну, «Обычный, с применением бомб. Что у вас за вопросы?» «Я смотрю на командира эскадрильи и понимаю, что он не догоняет мысли Березкина. Вроде бы мы действуем в интересах мотострелковой дивизии, а тут какие-то удары по указанию из Кабула. Этот вопрос вы должны согласовать с полковником Кувалдиным». «Уже!» «Поэтому мы его и обсуждаем. Готовимся. И этих ребят обязательно привлечь!» Указал на нас полковник и вышел из кабинета. «Что-то ненормальное происходит. Какие еще удары придумывает командование?» Мы вышли из кабинета и поехали в наш городок. Он представлял собой несколько больших палаток П-38, специальный угол для нужников в виде сарая и пару походных домов-бочек, где жило командование. Янатаев и замкомандира эскадрильи в одной, начальник штаба эскадрильи и замполит в другой. Постановку проводили прямо в палатке. Янатаев пошел на командный пункт, пока мы приводили себя в порядок. Вот что, а баню успели соорудить еще до нас. Быстро обмылись и чистыми зашли в палатку. Поздравления, восхищения и надутые губы Чкалова. Итог нашей встречи с коллегами. Это будет первая ночь, которую я и Батыров проведем вместе со всеми, а не в палатке дежурного экипажа. «Сегодня за нас поработают кабульцы и кундусцы», объявил Батыров, почему сегодня нет дежурства в ПСС. Тут же зашел командир эскадрильи, чтобы рассказать план на завтра и распределить задачи. «Итак, в нашей эскадрильи пополнение, два звена Ми-24. Они будут прикрывать колонны и наши экипажи». «Гураев и Чкалов, сопровождение колонны в сторону Анавы. Вылет по запросу», — довел командир. «Батыров, ты завтра с Клюковкиным на ПСС». снова вертолет ломать», — посмеялся Леня. «А чё сам не полетел в горы, когда мы прикрытие запросили?» э, «Мне ж никто не сказал». «Конечно, ты ведь в столовой кушал», — похлопал я Чкалову по плечу. «Ой, да ну тебя! Если б знал, я б вас прикрывал!» «Уймись, Леня!» «Командир, в ПСС так в ПСС», — сказал Батыров. Янатаев достал карту и показал нам обведенный район. Подозвал к себе командира звена Ми-24, своего зама и замполита. «Мы будем работать по Махмудраки. Завтра приведут языка, который нам нужный дом на окраине городка». «Это от Березкина?» «Да. Все, оказывается, быстро у нас организуется, когда кому-то надо орден получить или героя». Сам товарищ член военного совета будет руководить ударом. Янатаев рассказал профиль полета, боевую зарядку и порядок в воздухе. «Идем парой. Подвешиваем ФАБ 100 На мой вешаем УБ-16 еще. Я обозначаю цель, все остальные работают по мне. Полосатые прикрывают сверху. Поняли?» «Да, командир», — ответил представитель Ми-24-х. «Смотрю я на всю организацию и не могу понять. В штабе совсем уже свихнулись». «Командир, а что за язык? Сведения верные?» «Представители КГБ сказали, что да», — ответил Янатаев, сворачивая карту. «Очень все странно. Зачем тогда нужно было нас допрашивать и узнавать, где сегодня обстреляли?» «По мнению командования, духи базируются в Махмудреке. Они из гор спускаются и идут в город». Там питаются и отдыхают, сливаются с местным населением. Я только улыбнулся от таких догадок. «Клюковкин, ты опять хочешь сумничать? Приказ получен. Завтра взлетаете вместе с нами и дежурите в воздухе на время всего удара. Прикрывать вас будет Ми-24. Экипаж?» Обратился к мыска командиру крокодилов. «Завтра определимся». «Вот и все. И не делайте мне нервы». «Вы сегодня молодцы. Мне уже через КП столько благодарности вам передали из 236-го полка. Не зазнайтесь только!» Улыбнулся командир и вышел из палатки. Я вышел вслед за ним, чтобы попробовать остановить. За мной пошел и Батыров. «Для подмоги?» — спросил я. «От тебя набрался обостренного чувства справедливости», — ответил Димон. Командира мы остановили рядом с его домом. Несколько минут я ему объяснял, что так никто не работает. Нужно проверить и этот дом, и этот город. Тем более, что был запрет на полеты над ним. Оттуда уже работали пулеметы ДШК по вертолетам. «Батыров, разберись со своим подчиненным. Надоели! Открытое место этот махмудраки. Никаких проблем отбомбиться не будет!» Сказал Камыска. Он собрался уйти, но я его остановил. «Командир, духи были в горах в десяти километрах от города, высота три триста. Чтобы им попасть домой к утру, нужно ночью идти по горам». «Не понимаю, к чему ты клонишь». «Вы, когда боитесь попасть под дождь, тоже выходите на пустырь или ищите козырек?» «Махмудраки — это пустырь, горы — На дождь?» — уточнил Янатаев. «Дождь — это бомбы и нурсы. Нет в городе никого. Проверьте информацию языка, иначе будет плохо». Камыска посмотрел на нас и ничего не сказал. Так и ушел, молча захлопнув дверь в свою бочку. «Не проверят, Сань». «Согласен». Мы развернулись и пошли в сторону нашей палатки. У входа стояла вкопанная лавочка, на которой сидел молодой парень с бородой и в полевой форме. На погонах ни лычек, ни звездочек. Однако не похож он на солдата. Батыров и Клюковкин? спросил парень. Нет, пятачок и -Пух», — сказал я, опередив Димона. Он так первому встречному всю информацию расскажет. Смешно, Сансаныч, разговор есть, ответил бородатый, когда мы прошли мимо. Я ничего не ответил и собрался уже зайти в палатку. Однако путь мне преградил начальник штаба из «Вот ты! И ты, Батыров, вас тут ищут!» — воскликнул он. «Я уже нашел! Спасибо, товарищ майор!» — сказал бородатый. «Так пойдем и поговорим!»